Адамберг вернулся за стол, где Данглар делал пометки на дневных допросах. — Она умела плавать? — спросил комиссар. — Это не имеет значения, — ответил Данглар. — Сена такая холодная, что не спастись. Ее шуба, во всяком случае, была достаточно, чтобы утянуть ее на дно. — Справедливо. Она убила себя. На Рождество все убивают себя и лишь... Некоторым удается этого избежать. Адамберг взял блокнот и некоторое время неразборчиво писал. «Когда мы хотим очутиться в сене, Данглар, мы не бросаемся над опорой, мы бросаемся в воду между двумя опорами». Она не прыгала никогда. Данглар прикусил губу. Он забыл про ушибы. Он представил себя ночью на парапете над рекой. Конечно же, он бросился бы между опорами. Он посмотрел на Адамберга и, согласно, кивнул. — Убийца ее знал, — продолжал комиссар. — Это мужчина. Нужна сила, чтобы убить и перекинуть через парапет такую грузную женщину, как Анни. Когда он ее бросал, туфелька Осталось в его руке. Он сунул ее в сумочку и у ш ё л Почему он не бросил туфельку в воду? А Дамберг нарисовал карандашом еще что-то. Потому что обувь была повреждена во время борьбы, сказал он мягко. На ней эти следы, возможно, остались. Убийца не хотел рисковать. Данглар с напряженной шеей допил свое пиво Из горлышка. «Эта женщина никому не мешала», — сказал он, отодвигая бутылку. «Всем заправлял брат. В отеле ее не любили, но не ненавидели. У нее были деньги. Именно к брату возвращались эти деньги, и у него их в двадцать раз больше, чем у Анни». Адамберг вздохнул, взял рамку с фотографиями, которая стояла на полу, и стал ее молча рассматривать. — Я хочу помочиться, — сказал серьезный мужской голос из камеры. — Там есть дыра в полу, — сказал Данглар, — за небольшой стенкой. — Я не хочу мочиться в дыру, — заявил Шарль Санкур. — Я хочу мочиться в туалете. И, если возможно, я хотел бы, чтобы мне дали вешалку. Данглар встал, напрягшись, но Адамберг взглядом остановил его. Он положил рамку на стол и пошел открывать дверь камеры. «Сопроводите его, Данглар», — сказал он. Мужчина вышел из камеры и величественными, но нетвердыми шагами последовал за Дангларом, высоко держа голову, а д а м б е р г пошел за тремя стаканчиками кофе, с которыми через некоторое время медленно вернулся. С порога кабинета он увидел Шарля, который ждал его, расположившись на стуле его помощника, и потягиваясь. Адамберг поставил кофе и перевернул рамку фотографиями вниз. «Где Данглар?» — спросил он. «Озвобождается от пива», — ответил Шарль. Одной рукой Адамберг подтолкнул мужчину к камере, защелкнул замок и протянул кофе. «Долго я тут еще пробуду?» — спросил Шарль. «До вытрезвления». «Я могу протрезветь и в другом месте. Не за рулем. Такие дела». «Тогда я охотно взял бы вешалку. Дерьмо! Знаю, у вас на руках убийство, тем хуже. Я буду спать стоя, как лошадь». И Шарль закрыл глаза прямо как статуя. Адамберг внимательно изучал протоколы допросов. Данглар заснул. После часа таких занятий комиссар потряс своего помощника. «Любовник?» — спросил он. «Вам говорили о любовнике?» «Нет. Никого, кроме этого Ги, администратора, который исчез». «Надо его найти. Его больше нет во Франции. Могут пройти месяцы, пока его найдут». «Завтра повторно вызовем брата, он может нам рассказать о нем». «Он это уже сделал». «То, о чем не говорил. Я уверен, Данглар, у этого типа, как говорится, весь зад во лжи». «Браво!» — внезапно произнес Шарль. Адамберг повернул голову к камере, оттуда, стоя и скрестив руки на груди на него, смотрел Шарль. «Все еще не спишь?» «Совсем тем, что загрузил себя?» на — Вопрос профессии. Терпение. Каждому свое. — Он просто такой, — внезапно сказал Данглар. — Пьян или не пьян, я больше не поведу этого щеголя. — Браво! За что? — спросил Адамберг. — Брат лжет, — ответил Шарль. Адамберг положил руку на плечо Данглару, чтобы заставить его сесть, и подошел к камере. «Сначала вешалку!» — заявил Шарль, требовательно протягивая руку через решетку. «А затем... правда!» «Осторожно!» — воскликнул Данглар. «Завтра он расскажет обо всем газетчикам, и вы будете выглядеть идиотом!» «Со мной такое часто случается!» — вздохнула д а м б е р г «Сначала вешалку!» — повторил Шарль, все еще протягивая руку. «Поищите в гардеробе», — сказал Адамберг, глядя на Данглара. «Возьмите большую деревянную вешалку». Взбешенный Данглар вышел, хлопнув дверью, и вернулся двумя минутами позже с вешалкой, которую швырнул на стол. Адамберг взял ее и вложил в напряженную руку. Шарль снял пиджак, брюки, разгладил их и повесил вешалку на крючок. Затем в белой рубашке и трусах он сел на влажную скамью и сделал приглашающий знак Адамбергу. — Входите, комиссар, и принесите мне эту рамку с фотографиями. Вы уж простите, если скамья влажная. Здесь скрупулезное служащее, которое преувеличенно заботится о комфорте заключенных. Адамберг сел. И Шарль взял рамку. «Здесь», — сказал он, указывая пальцем на одну из фотографий. «Вот брат, ему одиннадцать лет, он стоит на газоне со своими товарищами перед первым причастием. Согласны?» а д а м б е р кивнул. «А там», — продолжал Шарль, передвигая палец, — «в небе летит птица». Шарль поставил рамку на пол. «Это профессиональная фотография», — продолжал он. «Птица отчетливо видна. Белозобый дрозд. Турдус туркватус альпестрис». «Самец, очень хорошо узнаваемый по белому полумесяцу, который пересекает зоб». б а, -а, -а, -а, а протянул Адамберг, ничего не выражающим голосом. «Хочу вам верить». «Можете». Давайте, старина, продолжайте. Я дал вам вешалку. Этот вид встречается только на юго-востоке Франции. Его не встретишь к северу от Луары. Эта фотография сделана не в Лилле. Этот человек не вырос в Лилле. Он л ж е т Адамберг несколько секунд сидел молча, не шевелясь, сложив руки на животе, вытянув ноги. и, чувствуя, как ягодицы начинают мерзнуть от влажной скамьи. — То есть вы говорите, что брат не является братом? — спросил он. — н о он хотел бы, чтобы так считали, — ответил Шарль. — Вся эта рамка — только монтаж трехкачества. Донглар вошел в камеру с новым пивом и сел на скамью напротив. — Где может быть брат? — спросил он. ш в е й ц а р и и Адамберг взял рамку и стал рассматривать лицо мальчика вблизи. «Умер», — сказал Адамберг. «Этот парень — любовник-администратор. Они с ней избавились от брата. 10 лет тому назад взяли его имя и его деньги. Купили отель». Шарль кивнул. «Что вы думаете об этой системе мокрых скамей?» — спросил он у Данглара. — Думаю, что это для заморозки зада. Полицейская система. — Не очень д р у ж е л ю б н а а? — Дискомфорт и унижение, — сказал Данглар, — это и есть главная идея в отрезвительной к а м е р ы Чем хуже идея, тем дольше ее применяют. Вы журналист? — Орнитолог. — Очевидно, — кивнул Адамберг. Комиссар медленно встал, потирая ладонями холодные брюки. Он вновь взял рамку и рассмотрел маленький белый полумесяц, который украшал з у б летящей птицы. — Сущая мелочь, — сказал он, — разрушила великий обман. — Вот именно, — кивнул Шарль. Арестовали Жермена Рошеля, то есть Ги Вердиона, на рассвете. В десять минут двенадцатого он потел под внимательным взглядом Шарля Санкура, который, вцепившись в прутья и все так же в рубашке и трусах, получил молчаливое право присутствовать при допросе. Мотив для убийства а н и р о Шель — ссора, деньги и шантаж. Но Вердион, Не желал этого допускать, он твердо держался одной версией, он бросил тело сообщницы в воду, потому что она ему надоела. Данглар посчитал этот аргумент слабым. — Нет, — ответила Дамберг, — в ночь Рождества в этом нет ничего удивительного. — Рождество. Первобытная ночь. К часу Шарль вышел из комиссариата с безукоризненным воротничком и промокшей задницей. — Он забыл свою вешалку, — сказал Адамберг. Он снял ее с крючка и зашагал вслед за мужчиной в белом пластроне, который вышел на улицу. — Это не его вешалка, — возразил Данглар для проформы. Он очень хорошо знал, что ему ответил бы Адамберг. Он ответил бы, ну, конечно же, это его вешалка. Перечить Адамбергу было его делом. Маленьким делом слов нет. Но малое способно разрушить великое. Вот такая история. А Данглар уже давно это знал.